Глава первая. Настоящее время. Я словно падаю в черную бесконечную бездну, не имеющую начала и конца. Как Алиса, когда проваливалась в кроличью нору, и не подозревала, что ждёт ее, когда падение прекратится. Тёмная пелена давит на меня, покрывает, как плотное одеяло. Как будто я нахожусь в пузыре, внутри которого вакуум. Не вижу и не слышу того, что происходит вокруг. Все ощущения притуплены. Нет ни радости, ни боли. Пустота. Я не знаю, когда прекратится мое падение, и тем более не представляю, что ждет меня там, на дне бездны. Но интуитивно чувствую, что конец моего пути близок, потому что чем ниже опускаюсь, тем сильнее давит сверху. Со временем это даже начинает причинять дискомфорт, постепенно нарастающий и в какой-то момент становящийся невыносимым. Мне трудно дышать. Одеяло, покрывающее тело, уже кажется тяжелой бетонной плитой. Я начинаю чувствовать. Это ощущение кажется мне отдаленно знакомым. Я определенно уже испытывала его когда-то раньше, в другой жизни. Кажется, у него есть название. Оно бьется о стенки сознания, ища выход до тех пор, пока не всплывает наружу и огромными липкими щупальцами окутывает меня всю. Теперь я могу дать ему имя — Страх. Я словно пустая бездушная кукла, в которую кто-то решил вдохнуть жизнь. И чувство безотчетного страха — первое, что во мне поселяется. Перед моим взором мелькают глаза мужчины. Очень необычные. Единственные в своем роде, как и сам их владелец. Голубые с зелеными вкраплениями. Я не вижу его самого, только эти глаза. Но даже они одни заставляют мое сердце сбиваться с ритма. Мелькнув в моем сознании обжигающим всполохом, они тают. поглощенный бездной, в которую я опускаюсь. Вслед за страхом приходит боль. Начинает нестерпимо жечь бедро и болеть голова. Затылок будто пронизывает тысячи острых игол. Это так невыносимо, что хочется кричать. Но когда я открываю рот, не могу издать ни звука. Чувствую себя рыбой, выброшенной на берег во время прилива. Давление на уши постепенно ослабевает, и я начинаю различать звуки. Точнее всего один, монотонный писк, сперва еле различимый. Настолько тихий, что поначалу кажется, это всего лишь плод моего воображения. Но со временем он нарастает, становится все громче и отчетливее. А когда достигает своего пика... Я со всего размаху ударяюсь обо что-то твердое, и из моего горла вырывается хриплый стон, означающий, что кукла, наконец, ожила. «Белые стены». Это первое, что я вижу, когда открываю глаза. Картинка мутная, и потому четко разглядеть очертания комнаты мне не удается. Монотонный писк никуда не ушел. Но сейчас я могу определить, что он раздается справа от меня, совсем рядом, и к счастью уже не кажется таким оглушительным. С возвращением дорогуша. Слегка проморгавшись, поворачиваю голову в бок и вижу перед собой женщину в розовой униформе, сжимающую в руке штатив для капельницы. Опускаю взгляд на свою правую руку и только сейчас замечаю тонкую иглу, торчащую из вены на локтевом сгибе. «Как я...» — мой голос звучит хрипло, и горло начинает саднить, когда я пытаюсь заговорить. Так бывает, если сильно кричать. Но я не помню, чтобы подобное происходило со мной в недавнее время. «Как я здесь оказалась?» Медсестра смотрит на меня с явным сочувствием, но не торопится отвечать. Ее лицо остается мягким и доброжелательным, но поджатые губы выдают с головой. Женщина явно хочет что-то мне сказать, но по какой-то причине не решается это сделать. «Потерпи немножко, милая, твой доктор уже идет. Слегка сжав на секунду мое плечо, медсестра забирает лоток с пустыми колбами и шприцем и выходит из палаты. Приподнимаюсь на локтях и осматриваю комнату. Обычная больничная палата, ничем не отличающаяся от любой другой, пахнущей дезинфекцией и отчаянием. Разница только в том, что в этой я нахожусь одна, других коек нет». И рядом со мной расположены какие-то непонятные датчики. А тот самый писк, который я слышала еще до того, как открыла глаза, исходит от кардиомонитора. Пока я осматриваю окружающий меня антураж, дверь резко распахивается, и в палату заходит невысокого роста мужчина в белом больничном халате. Здравствуйте, меня зовут Фролов Алексей Петрович. Представляется, пододвигая стул к моей постели. «Я ваш лечащий врач». «Почему я здесь?» Снова задаю мучающий меня вопрос. «Ваш автомобиль попал в аварию. Вы помните, куда вы направлялись?» «Я...» Замолкаю, пытаясь воссоздать в памяти последние запомнившиеся мне события, но не получается. «Я не помню». «Хорошо». Врач фокусируется на моем лице. Он выглядит задумчивым. Достав из кармана шариковую ручку, начинает что-то быстро записывать в истории болезни. «Тогда давайте начнем с более простых вопросов. Как вас зовут?» «Самый легкий вопрос. Да неприличие банальный. Но, открыв было рот для ответа, я тут же его закрываю». «Я не помню», — шепчу одними губами, растерянно озираясь по сторонам. Чувствую, как в груди медленно по капле зарождается паника. «Так не должно быть. Это ненормально. Человек не может не знать своего имени». Лёгкие начинают сдавливать, и в тот же момент монотонный писк кардиомонитора стремительно ускоряется. «Пожалуйста, не волнуйтесь». Доктор кладет свою ладонь поверх моей и слегка сжимает ее. Но отчего-то этот простой, успокаивающий жест действует на меня прямо противоположно. И вместо того, чтобы прийти в себя, я резко отдергиваю руку, чувствуя, как сердце галопом скачет в грудной клетке. «Давайте так. Я задам вам другой вопрос». не имеющие отношения к вам и тому, что с вами случилось. Допустим, площадь квадрата. «Длина, умноженная на ширину». Отвечаю на автопилоте, не до конца понимая, для чего врач спрашивает подобные глупости, если у меня явно есть проблемы поважнее. «Хорошо!» – одобрительно кивает, попутно делая записи в истории болезни. «Вы помните...» Какой сейчас год? Без лишних раздумий отвечаю и снова наблюдаю, как он чиркает ручкой на листках в папке. После этого встает и, вытащив из моей вены капельницу, снимает остальные датчики. «Что со мной такое?» Спрашиваю чуть громче, чем следует, чувствуя, как паника, перемешанная со злостью и нервозностью, растекается по венам и отравляет организм. «Почему я не могу вспомнить свое имя? Как я попала в больницу? О какой аварии вы говорите?» «Мы сделали вам МРТ, пока вы были без сознания». Пролистав папку в своих руках, врач достает оттуда листок с какими-то снимками и записями и внимательно разглядывает. «Каких-то сильных повреждений я у вас не вижу». Можно сказать, вы легко отделались, учитывая, что вся передняя часть вашей машины была искорежена в смятку. Как я понял, из полицейского отчета, удар пришелся в основном на капот и немного правый бок автомобиля. Вы лишь ударились затылком и слегка повредили ногу. Но это можно назвать легкими ушибами. по сравнению с тем, что произошло с водителем и вторым пассажиром. «В машине был еще кто-то?» Удивленно вскидываю голову, смотря на врача. «Отчего-то я решила, что сама была за рулем и ехала одна, хотя в действительности даже не помню, умею ли водить». «Ваши родители», — отвечает после незначительной паузы. «Они живы?» Голос дрожит и надламывается, когда я задаю вопрос. Доктор смотрит на меня с плохо скрытым сочувствием и, тяжело вздохнув, отвечает. «К сожалению, травмы, полученные ими в результате аварии, были несовместимы с жизнью. Ваши родители скончались на месте». «Мне должно быть больно. Я знаю это. Прекрасно понимаю, что человек, потерявший близких, «Должен испытывать страдания, однако, прислушавшись к своим ощущениям, с ужасом понимаю, что ничего не чувствую. Этот факт кажется мне диким, неправильным. Зажмурившись, я пытаюсь воссоздать в памяти черты лица своих родителей. Хоть что-то, что может помочь мне их вспомнить. Но каждый раз, залезая в недра своего сознания... Сталкиваюсь лишь с мрачной чернотой, проникающей в глубины моей души и высасывающей из нее все силы. «Я их не помню», — шепчу, чувствуя, как стенки гортани сжимаются в болезненном спазме от образовавшегося в горле кома. «Я даже свое собственное имя не знаю. Как такое возможно?» «Судя по всему, у вас диссоциированная амнезия». Спокойно отвечает врач и, достав из нагрудного кармана маленький ручной фонарик, быстро проверяет мои зрачки. «То есть вы сохранили все универсальные знания, но не можете вспомнить ни одного факта о себе?» «Это произошло из-за аварии. От сильного волнения меня начинает тошнить, и я прижимаю руки к груди, нервно комкая между пальцев ткань больничной рубашки». в которую, очевидно, меня нарядили, пока я была без сознания. Вы сказали, что я ударилась затылком. Ушиб незначительный. Врач отрицательно качает головой. Даже сотрясения мозга нет. Ваше состояние скорее является результатом психологической травмы. Иногда подобным образом организм защищается от сильного стресса. Он дает какие-то пояснения, касающиеся моего диагноза, но я не в состоянии слушать. В мозгах творится полная каша. В ушах шумит, и голова начинает кружиться. Просто молча киваю, уставившись в одну точку, совершенно не улавливая суть разговора. А вы... Голос надламывается от волнения, и, прикрыв глаза, я делаю глубокий вдох и медленный выдох, стараясь совладать с нервным напряжением. «Вы знаете, как меня зовут?» «Да, при вас были найдены документы. Миронова Валерия Павловна». «Валерия!» Повторяю про себя медленно, по слогам, словно пробую это имя на вкус. «Интересно, раньше, в прошлой жизни, оно мне нравилось?» «А сколько мне лет?» Опустив взгляд в папку с моей историей болезни, врач на секунду задумывается, видимо, делая в уме подсчёты, после чего коротко отвечает. «Две недели назад исполнилось восемнадцать». «Это хорошо. Хорошо, что совершеннолетняя. Как минимум, я могу быть спокойна, что не отправлюсь из больницы прямиком в детский дом». а смогу вернуться в квартиру, где раньше жила с родителями. Возможно, у нас есть еще какие-то родственники, которые смогут помочь мне вернуть воспоминания. И со временем я адаптируюсь. Все будет хорошо, я обязательно справлюсь. Другого выхода-то нет. Примерно через час приходит полицейский и в присутствии все того же доктора начинает расспрашивать об аварии, в которую, как мне сказали, я попала. Но в ответ я лишь рассеянно качаю головой на все заданные им вопросы. «Попробуйте вспомнить», — настойчиво просит полицейский, «хотя бы что-то. Для следствия важна любая мелочь». «Для какого следствия?» Не Непонимающе вздергиваю голову, встречаясь с ним взглядом. «Разве это не был несчастный случай?» «Мне не хочется тревожить вас, учитывая ваше состояние», — осторожно проговаривает, неотрывно следя за моей реакцией. Но авария явно была подстроена. Камеры наблюдения, установленные на трассе, зафиксировали, что ваш седан на полной скорости протаранил бронированный джип, позже покинувший место преступления. Он ехал прямиком за вами». «Учитывая, что шоссе было совершенно пустым, а машина, въехавшая в вас, не петляла, могу сказать с полной уверенностью, что водитель, сидевший за ее рулем, не был в состоянии алкогольного опьянения. Не хочу вас расстраивать, но, скорее всего, это было покушение». «Меня начинает трясти». «По телу крупными волнами проходит нервная вибрация, рассыпая по коже...» тысячи мелких мурашек. Зачем кому-то понадобилось убивать меня и моих родителей? Что такого мы могли совершить, что с нами решили поступить так жестоко? Как только я открываю рот, чтобы задать эти вопросы полицейскому, дверь палаты резко распахивается с оглушительным грохотом, ударяясь о стену. Вздрогнув от неожиданности, оборачиваюсь на источник шума и встречаюсь с цепким взглядом очень необычных глаз. Голубые с зелеными вкраплениями.